Глава десятая. За дверью послышался топот шагов и голос. «Да что здесь происходит?» И снова нелегко притащила этого Нейта Блайна. Он выселся в дверях, ошарашенно глядя на разыгравшуюся сцену. Из-за его спины высунулся любопытный нос какого-то мужичка. «Матерь пресвятая!» И через секунду скрылся обратно. «А хороша я была!» Застыла над бессознательным телом с занесенным скальпелем. Пол и халат в крови, как и рука моего пациента. Атмосферы добавляли маска и белый костюм. Хотя он выглядел не так крипово, как средневековый костюм чумного доктора. «Вы его убили?» Выйдя из оцепенения, муженек бросился ко мне, присаживаясь на корточки у главы больного. «Слава всеотцу нет!» «Как плохо вы обо мне думаете!» Прошипела я, бинтуя палец. «Даже на руку, что Вайс в отключке!» не будет дергаться. «Так вы же все забыли!» справедливо возмутился Нарвин Блайн и развел руками. «Или... не все!» «Ох, не понравился мне этот подозрительный прищур!» «Чего расселись? Помогите перенести больного на тахту!» строго велела я. «Пусть отвлечется, и нечего меня подозревать!» Даже не поморщившись, Блайн подхватил грузное тело соседушки и транспортировал его куда нужно. А я извлекла из сундучка нюхательную соль и сунула под нос больному. Совсем скоро он начал приходить в себя. Щеки порозовели. Протяжно застонав, Вайс открыл глаза и, сложив на груди руки, уставился в потолок. Я умер и попал в божественные чертоги. Издав неопределенное пф, муж вышел вон из кабинета, отстукивая подошвами сапог самоуверенный ритм. «Ну, до чертогов недалеко. Я пока столько не заработала». «Как вы, дорогой соседушка?» Пациент покрутил у себя перед лицом забинтованной кистью и осторожно сел. Потер затылок. Надеюсь, сотрясения он все-таки не получил. Хе. хе Вроде ничего так. Живой. Палец уже меньше болит». «Когда действие лекарства закончится, боль может вернуться. Надо перетерпеть». Я объяснила Вайсу еще раз, как важно правильно ухаживать за пальцами и держать руки в чистоте, а завтра велела прийти на перевязку. Перед тем, как покинуть кабинет, сосед дернулся, потом хлопнул себя по лбу, залез в карман, и мне на ладонь лег круглый серебряный полусарен. «Благодарю, покорно, это вам за труды, Нейра!» Я спрятала монету в кармашек халата. «Конечно, я филантроп, но каждый труд должен быть оплачен». А у меня еще расходов немерено. Честно говоря, я бы обрадовалась любой благодарности. Довольные пациенты будут рассказывать обо мне своим знакомым, а те своим. Так и до града правителя слухи дойдут. Пока я провожала пациента до порога, с крыши неслись странные звуки, а едва дверь за ним захлопнулась, я столкнулась с непонятно откуда возникшим муженьком. Сердце сорвалось в тахикардию. Чёрт из табакерки это точно про него. «Вы напугали кровельщика», — произнес он, еле заметно усмехнувшись. «Он хотел сбежать. Решил, что вы черная ведьма». Я возвела глаза к потолку. «И этот туда же». «Но выглядели вы эффектно. Даже я на мгновение растерялся». В этот миг раздался хлопок, и пескун развоплотился. Синий меховой комок шлепнулся мне на плечо и уставился на мага глазами-бусинками». «Ваш фамильяр Тин?» Нарвин слегка удивился. «У меня имя есть. Пескун. Приятно познакомиться!» Мультяшным голосом произнес мой товарищ. «Взаимно!» — кивнул муж. «Он вообще вел себя спокойно, будто не увидел ничего удивительного. Наверное, так и было. Это для уроженки иного мира заклинания, магия и фамильяры. Чудо невиданное!» «Как и обещал!» Я привел мастера починить крышу. Решил сопроводить, а то мало ли что. А я услышала ворчливое. Ага, будет тут еще какой-то левый мужик отираться в мое отсутствие. Да? Спасибо. Очень вовремя. Все время, что мастер работал на крыше, я сидела у себя в кабинете, опасаясь высовываться. Сначала писала карточку больного, выводя каждую строчку карандашом по зернистой бумаге. Надо выделить под это отдельную полку и придумать систему хранения, чтобы в случае чего быстро отыскать. Я любила порядок во всем. Потом листала справочник лекарственных средств, а под конец заглянула в тактики черевосечения. После прочитанного у меня скрутило живот, и я убрала книгу на полку, чтобы никогда больше ее не трогать. Пескон то мешал мне, прыгая по книгам и болтая без умолку, то вдруг улетал куда-то. «Подозреваю, что приседать на уши огненному маку. Интересно, удастся ли мелкому шпиону разузнать что-нибудь полезное?» Уже стемнело, когда кровельщик закончил работу. Я вышла, чтобы разведать обстановку, и с облегчением заметила, что мой чужой муж собирается уходить. «Мне надо на службу. Я и так отлучился», — пояснил коротко, доставая из кармана перчатки. «Теперь встретимся только через неделю». В следующую субботу градоправитель устраивает торжественный прием, на котором будут самые знатные жители Левиля. Мы тоже приглашены. О, а вот и первый выход в свет. Не то чтобы я не любила тусовки, но они здорово отвлекали от дел. Хотя это отличный шанс познакомиться со сливками общества и заручиться их поддержкой. Мою улыбку Нарвин принял за радость возможности блеснуть на балу. Хотя на самом деле у меня в голове вертелся сухой расчет Ну, в самом деле, мне давно не 20 лет Сейчас уже другие приоритеты Какая честь, надо же У меня как раз три платья не выгулены Вы ходили к Нейту Эвелейсу? Я замолчала на полусловие Блин, он знает Как наверняка знает и то, что у меня случился конфликт с руководителем практики Норвин Блайн продолжал гипнотизировать меня взглядом, ожидая ответа. Решала кое-какие насущные дела. «Почему не сказали, что Нейт Лейн вас не принял? Я бы поговорил с ним». Я вздохнула. «Не хотела взваливать на вас свои проблемы. Разговор ничего бы не изменил. Мастер Лейн очень предвзято относится к магам. Я решила, что пойду другим путем. И, быть может, потом меня сами зазывать будут». «Элен», – обратился он ко мне неожиданно мягко, – «я обещал позаботиться о вас. Поэтому будет лучше, если впредь вы не станете умалчивать о проблемах». Товарищ думает, что я, 24-летняя девушка, еще жизни не нюхавшая. Ну и ладно, мне же лучше. Также Нейт Эвилейс сказал, что вы хотели получить в свое распоряжение помещение для приема больных. Это лучше, чем принимать в собственном доме всех подряд». Мало ли, какие у них намерения. Похоже, у него пров деформация, подозревает всех и вся. Ваш батюшка говорил, что у вас начисто отсутствуют всякие амбиции, но я вижу иное. Норвин одобрительно усмехнулся. Здесь вы тоже решили действовать самостоятельно, хотя я мог такое помещение купить или снять. Я открыла было рот, но не смогла издать ни звука. Тем временем мужчина продолжал. Уважаю ваше решение, Элен, как и желание помогать страждущим. Но мне бы хотелось, чтобы в семейной жизни присутствовало и доверие. Обязательно, Нейт Блайн, все так и будет. Сейчас лучше соглашаться и во всем поддакивать. Благодарю за понимание и за то, что не ограничиваете мою свободу. Я ощутила нечто сродни благодарности. Надеюсь, что он, как и градоправитель, и Ен будет одним из адекватных людей в этом слегка чокнутом мире». А муж сухо кивнул и перед выходом решил натянуть перчатки. «Стойте!» – воскликнула я возбужденно и выбросила вперед руку с растопыренными пальцами. «Дайте мне посмотреть на них». Моего бедного мужа снова ждало потрясение. Но, быть может, скоро он сам придет к мысли. «Зачем ему жена с И загнув бровь и не сводя с меня пронизывающего взгляда, Норвин протянул свой аксессуар. А я с трепетом вцепилась в перчатки, изготовленные из... Нет, не из ткани. И не из кожи. Сначала я потянула их в разные стороны. Растяжимость хорошая. Попробовала сунуть руку. И, о чудо, они сели как влитые. Совсем не мешали движению. Плотные, легкие. Я их почти не ощущала. Да и швов нигде не наблюдалось. Это был какой-то странный материал, похожий на резину. «Позвольте узнать, зачем они вам?» «Когда работаешь с кровью, нужна защита. И так намного гигиеничней». «Вы даже крови не боитесь?» Поинтересовался муж, сощурившись. Сделав лицо оскорбленной невинности, я проговорила. «Вот еще. Я вам не изнеженная дева. Я целительница». «Странно. а Аннет Олш говорил, что вас пугает вид крови». Упс, надо было молчать. Язык мой, враг мой. Батюшка просто плохо меня знал. Пробубнила я, спрятав взгляд. Положение спас пескун. Спланировав мне на плечо со звонким визгом, повозился и уселся, как пиратский попугай. Еще и лапки свесил. Нейт Блайн отвлекся, наблюдая за фамильяром, а я быстро перевела разговор в другое русло. Скажите, а что это за материал? «Вижу, ваша память пока до конца не восстановилась. Это бриоль. С помощью особой технологии его получают из сока бриолиового дерева, что растет на южных островах. Из него делают много полезных вещей. Отчасти потому, что это растение обладает магическими свойствами». не переставал смотреть на меня, слегка удивленно и в то же время снисходительно. «Как будто это все очевидные вещи, которые я должна была знать». «Ммм, mm, ясно. А зачем вам такие перчатки?» Они помогают лучше концентрировать силу. Бывает, что сильный огненный маг в стрессовой ситуации может порождать огонь всем телом. А благодаря перчаткам магия концентрируется только в руках. Приходится надевать их, чтобы случайно не сжечь собственную одежду и избежать конфуза. Фантазия мигом нарисовала Нейта Блайна в неглиже. Закопченного и пулящегося огненными снарядами Я прыснула, но сразу вернула серьезное выражение лица А где вы их взяли? На магической фабрике Которая специализируется на изготовлении одежды для боевых магов Если они вам понравились, забирайте Я себе новые закажу Это был шанс Наивно похлопав ресницами А у Елен они были длинными и пушистыми Я попросила «Не могли бы вы и мне заказать еще несколько?» Скупая улыбка тронула губы мага. «Сколько точно вам нужно?» «Пары две. Нет, пя... десять», — обнаглела я в конец. «И еще отрез этого, бриоля. Небольшой. Мне для дренажей надо. И трубочки маленьких диаметров». «А трубки для чего?» «Сказать, что для установки мочевого катетера в хозяйстве все пригодится. Я постеснялась» поэтому ответила, что тоже для дренажей. «Я верну вам деньги», – заверила клятвенно, приложив ладони к груди. Он проследил за моими руками и произнес задумчиво. «Не надо. Я не настолько жаден, чтобы собственно, с собственной жены деньги брать». «Просто золотце», – пискнул Тин, забыв, видимо, что сейчас мы беседуем немысленно. «Заказ я сделаю. Доставят в течение пары дней». «Магическая почта работает быстро!» Я искренне поблагодарила мага, не выпуская приобретение из рук ни на секунду. А на прощание Норвин сказал, «Элен, я надеюсь, что когда в следующий раз решу внезапно заглянуть, то не застану вас препарирующий труп на кухонном столе». «О, да у него, оказывается, есть чувство юмора, и оно даже схоже с моим». Я еле сдержала порыв вытянуться по струнке и брякнуть. Да, капитан. Постараюсь, но не обещаю. Оставшись одна, я еще долго улыбалась, поглаживая перчатки. Пока мне везет. Удача сама идет в руки. Ну, я же тебе говорил, хороший мужик. Сейчас я не стала спорить с Пескуном. Для своего времени и положения Норвин Блайн проявляет чудеса терпимости и щедрости но у него тоже был свой интерес в отношении магички Элен. «Да, неплохой», – задумчиво произнесла я. «Только его вопросы меня напрягают, как будто знает, что я – это не она, и пытается поймать на горячем». «Ты слишком зациклена, дорогая моя. Выпи лучше чаю, расслабься», – поучительно пропищал фамильяр, наматывая круги по гостиной. А потом проверим, как работает твоя новая метла. Мне жуть как интересно. Ни разу таких не видел. С последними событиями я совсем забыла о покупке. Но прибраться перед сном надо. Это да. Не люблю пыль. А в этом доме она скапливается слишком быстро. Ох, если бы я знала, что устроит этот чудо-агрегат. Ни за что бы не купила. Но, несмотря на дурное предчувствие, вооружилась метлой и инструкцией. Тут есть заклинание активации, — умничал Пескун, сидя у меня на плече. И Лен такими не пользовалась. У них в поместье убирали слуги, а в академии — уборщицы. Но ты прочти инструкцию на всякий случай. Ой, ладно, разберусь. Здесь какая-то тарабарщина. Так, надо открыть входную дверь. Ага, сделано. Прислонив метелку к столику у двери, Я прокашлялась и громко произнесла заклинание по слогам. Первые пару секунд ничего не происходило, а потом послышался звук, похожий на рык заводящегося двигателя. Метлу окутало голубоватое свечение, а потом... Она взвелась в воздух Аки-ракета, конвульсивно подергалась и стала метаться по полу, воскребая его с бешеной скоростью. При этом у нее, естественно, не было настроек, как у робота-пылесоса и на своем пути она смела коврик, опрокинула стул и понеслась прямо на меня. «Что за демоновая метла? полетел я отсюда!» Мелкий предатель, взвизгнув, умчался в спальню, а я кинулась в кабинет и захлопнула дверь, пока не получила подзатор разошедшейся метелкой. «Что за дрянь мне продали? Она же сейчас только пыль в воздух поднимет!» Теперь я понимала, что значит выражение про электровеник и из-за двери доносились страшные шкрябающие звуки, будто чудовища из фильмов ужасов скребли когтями, норовя до меня добраться. Внутри разыгралась паника. Дрожащими руками я развернула инструкцию и вцепилась взглядом в прыгающие строчки. Надо понять, как ее остановить. — раздался пронзительный виск. Помогите! Убивают! — О, нет! Она добралась до пескуна! Распахнув дверь пинком, я бросилась на звук. В доме царил полный развал. По полу рассыпалась бумага и осколки бывшей вазы. «Эл, на помощь!» Продолжал голосить Тин. Оказывается, эта гадина вымила пескуна из дома и не пускала назад, посчитав его клубком пыли. Бедняга метался за порогом, а метла крутилась перед ним, желая наподдать тому ускорение и запустить как теннисный мячик». «Как ее остановить?» «Не знаю». Я чихнула и бросилась к метелке. Попыталась ухватить за древко, но больно получила по пальцам. О, я сожру тебя к чертям собачьим!» Пользуясь случаем, фамильяр прошмыгнул в дом и забился на шкаф. А метла продолжила свое черное дело, превращая мое жилище в свалку. Едва не выронив листок, я снова попыталась вчитаться в строки. «Так-так-так, где же? О!» Вот, заклинание отмены. Словно почувствовав неладное, прутики зашевелились, как усы огромного насекомого. Метелка развернулась ко мне, нацелилась древком в грудь и... Я успела выкрикнуть заклинание прежде, чем обзавелась парочкой смачных гематом. Вздрогнув в последний раз, злодейка с глухим стуком упала на пол. Опустившись на диван, с которого оказалось дернуто покрывало, я шумно выдохнула. Нет уж, не надо мне таких уборок. Лучше как-нибудь сама. Пошуршав, со шкафа спустился Тиин и уселся на колени. Маленькое сердечко пульсировало после пережитого страха. Глазки смотрели жалобно-жалобно. Я погладила мягкую шерстку. Испугался? Ладно, уже все закончилось. Она хотела выгнать меня из дому. Завтра мы ее саму выгоним. Надеюсь, в этом мире действует защита покупателей. Я разгладила мятую инструкцию на коленях и прочла до конца. И только внизу заметила маленькую приписочку о том, что у этой метлы, скажем так, несколько режимов. Надо было для начала изучить все в подробностях. Но зачем русскому человеку инструкция? Мы сами себе умные, начинаем разбираться только тогда, когда напортачим. Мой мозг адаптировал написанное на современный манер – Тут было что-то типа режима easy, а без дополнительных слов уборка шла в режиме hard. Нужные слова надо было произнести сразу после заклинания активации. И какой, простите, идиот это накорябал? Нельзя было нормально написать? Руки бы поотрывало. Зло прошипела я, досадуя в том числе и на себя. Нельзя безоглядно доверять магии, а то губу раскатала, понимаете ли. Следующие полчаса я потратила на восстановление жилища, а злодейку заперла в кладовке. После решила испытать нагревательные камни, потому что жуть, как хотелось искупаться по-человечески. Натужно кряхтя натаскала из колодца воды, застелила деревянную бадью простыней, чтобы не занозить мягкое место. В воду бросила сразу три камешка. Едва коснувшись дна, они налились краснотой. Мелкие пузырьки отрывались от боков, Поднимались вверх, делая воду, похожую на газировку. Пока грелась вода, я успела наскоро перекусить и зажечь свечи. «Устрою себе романтик». Налив в бокал подаренного накануне вина, я сделала глоток. «А мне?» – тут же подскочил Тиин. «Чего, вина или романтик?» Услышав про вино и сунув нос в бокал, фамильяр чихнул и поморщился. «Я не пью. А романтик? Это что такое?» «Ну, это что-то приятное, когда хочешь себя побаловать. Только учти, в ванну с собой не возьму. Я по-прежнему не уверена, какого ты пола». И шутливо пригрозила пальцем. Омовение прошло просто замечательно. Я наконец-то смогла расслабиться после полных трудами дней и промыть густую шевелюру Элен. В дорожном чемодане обнаружилось уйма разных ароматных баночек, так любимых всеми женщинами. И тут я могла быть уверена в натуральности ингредиентов. Только вот надпись «Перемолотые копыта единорога. Скраб для лица» немного смутили, и я решила не рисковать. Чувство мое расслабленное состояние после ванной. Пескон усадил меня медитировать, чтобы ускорить процесс овладения магией. Для этого следовало принять удобную позу и закрыть глаза. «Не напрягайся!» Фамильяр обернулся браслетом вокруг запястья. Я буду пытаться собирать и концентрировать магию. А ты представь место, в котором больше всего хотела бы оказаться. Что ты любишь, куда стремишься, где тебе хорошо. Место, которое может напитать тебя силой. И я представляла. Высота. Величественные горы, покрытые зелеными шапками деревьев. Каменную гряду, окрашенное багрянцем закатное небо. Солнечные лучи стекали по камням как струи жидкого золота. Я сидела на узком каменном балконе, свесив ноги вниз, и ветер трепал распущенные волосы. Легкость, простота и свобода. В далеком студенчестве мы ходили в походы. Это было давно, но то пьянящее чувство запомнилось навсегда. Тогда я была совсем молоденькой, любила приключения, да и свободного времени было валом. Это потом стало старой и скучной, рабочей лошадью как выражался мой бывший муж. Стоило вспомнить о Владике, как пейзаж изменился. Теперь меня окружали высокие каменные стены, холод, запах сырости и лабиринт бесконечных коридоров. Я была в теле Елен и куда-то спешила, с трудом переводя дух. Бежала на цыпочках, стараясь не выдать себя, постоянно крутила головой по сторонам. И была очень, очень напугана.